В молодости преобладает созерцание, в старости размышления. Первый период поэзии, вторая философии. И на практике наши действия определяются в юности виденным и впечатлением, получившимся от этого, в старости одним лишь размышлением. Отчасти это вытекает из того, что только к старости накапливается и сводится к понятиям то количество реальных случаев, которое достаточно для того, чтобы придать этим понятиям авторитетность, содержательность и значение и вместе с тем смягчить, благодаря привычности впечатления виденного. В юности же, в особенности у живых, и с большим воображением натур, впечатление видимого, а следовательно и внешности вещей настолько сильно, что мир представляется как бы картиной. Для них важнее всего то, что они в ней изображают и как выглядят, они то, как они себя чувствуют в душе. Это сказывается в их тщеславии и некотором фотовстве. Наибольшая энергия и высшее напряжение духовных сил бывает без сомнения в молодости, отнюдь не позже 35 лет. Начиная отсюда, оно убывает, слабеет, хотя и очень медленно. Но убыль это в последующие годы даже в старости возмещается иными духовными данными. Только к старости человек приобретает богатый опыт и знания. У него было достаточно времени и случаев, чтобы рассмотреть и обдумать все со всех сторон. Он понял взаимодействие явлений, точки их соприкосновения, и открыл их промежуточные звенья, а, следовательно, только теперь всецело уяснил себе их связь между собой. Для него все стало ясным. То, что он знал и в юности, теперь он знает гораздо основательнее, так как для каждого понятия у него есть гораздо больше данных. То, что в юности казалось нам известным, то в старости мы знаем Действительно, да и знаем-то мы гораздо больше, чем тогда. Сверх того, наши познания становятся основательно продуманными и находятся в строгой связи, тогда как в юности они всегда имеют пробелы и отрывочны. Лишь старый человек может иметь полное и правильное представление о жизни, так как он обозревает ее во всей ее полноте, видит естественность ее течения, И что особенно важно, не только как другие, сторону входа, но и выхода, благодаря чему он в совершенстве уясняет себе ее ничтожество, тогда как все остальные пребывают в заблуждении, что лучшее еще впереди. Зато в юности у нас больше восприимчивости, а потому из того немногого, что мы в эту пору знаем, можем извлечь весьма много. Взамен этого к старости мы получаем больше рассудительности, проницательности и основательности. То, что выдающимся умам предназначено подарить миру, то они начинают собирать уже в юности, в виде материала собственных наблюдений и своих основных воззрений, но разработать собранное им удается лишь в позднейшие годы. В большинстве случаев великие писатели дают свои лучшие произведения приблизительно около пятидесятилетнего возраста. Тем не менее юность остается корнем древа познания, хотя плоды даются вершиной его. Но, как каждая эпоха, хотя бы самая жалкая, считает себя несравненно умнее предшествовавших веков. также смотрит и человек на более молодой возраст. Часто это и в том, и в другом случае бывает неверно. В годы физического роста, когда с каждым днем растут и наши умственные силы и знания, мы призываем пренебрежительно сверху вниз смотреть на вчерашний день. Привычка эта вкореняется и остается даже тогда, когда началась убыль духовных сил и когда поэтому следовало бы с уважением смотреть на вчерашний день. Потому-то в это время... Мы иногда и ценим слишком низко, как деятельность, так и суждение молодых лет.